Глава семьдесят первая. Серафима готова вернуться обратно в дом, убедиться, что пулю словила не Сабуров, только не он. Оступилась на каблуках, сняла их и, сжимая ключи, ринулась в сторону дома. Не могла теперь отсюда уехать. Поднялась вверх по ступенькам и увидела Ратмира, выходящего из центральной двери. Сердце от радости подскочило к горлу, а затем стремительно ухнуло вниз. Как только мы схлестнулись с ним взглядами, злой как чёрт, готов сравнять меня с землёй, попятилась назад, а затем побежала, сломя голову обратно к мошене. Серафима, вернись, донёсся до меня его крик за спиной. Все его люди в доме, как и люди мураза. Что там творится? Почему он вышел, как ни в чём не бывало, через главный выход? Бегу и чувствую, как по лицо ударяют капли дождя, забираюсь в машину, Завожу двигатели и жму на газ. Недаром это безнасловно дорогой спорткар. Догнать на таком меня почти невозможно. Сквозь распахнутые ворота я выезжаю на дорогу, ловлю в лобовое стекло капли дождя, набирающего обороты, и мчу. Утром ее должны убить утром. Сейчас ночь, и у меня в запасе всего пара часов. Доехать за Мишкой и забрать его из дома Соборова мне никто не позволит, а главное оттуда меня уже не выпустят. И как я буду дальше жить, понимая, что не помешало убийству, о котором знала, я хорошо вожу. Но скорость в 200 километров в час почти не ощущается в этом автомобиле, а потому сомневаюсь, что успею отреагировать в случае опасности. Мимо так и проносятся встречные автомобили, ослепляя светом фар. Сбавляю скорость и очень скоро замечаю погоню. Знакомая машина. Понимаю, кто за рулем. С каждой минутой она всё ближе и ближе прижимается ко мне. Пробую прибавить газу, но трушу. Кусаю губы до крови от адреналина. Пересекая двойную сплошную, в недорожник, которым управлял Сабуров, выехал на встречную полосу. Догадываюсь, что он хочет обогнать меня и преградить путь, вытеснить к обочине. Но его действия лишь заставляют сильнее жать на газ. Навстречу нам едет грузовик Наивно ожидаю, что Радмир отступит, сбавит скорость. Но он будто и не видит, что на него надвигается тринадцатитонная махина. Меня охватывает паника. Ладони потные, влажные скользят по коже руля. Расстояние между автомобилем Сабурова и фурой всё сокращается. Интересно, какой тормозной путь у встречной машины? А если она набита грузом, то вес будет в разы больше, а значит, путь длиннее. Мозг кипит. Чёт пошёл на долю секунды. Ощущаю, как мои нервные клетки медленно гибнут, как напряжение, перетянутое, словно канат рвётся по одной ниточке. Нет времени думать о том, готов ли Сабуров к лобовому столкновению или скончаться на месте, чтобы потом доставать меня в воду. Жму на тормоз, слышу характерный свист шин, и при попытке съехать на обочину машину уводит в кювет. Остановившись, утыкаюсь лбом в рулевое колесо. Тяжело отрывисто дышу. Дверь распахивается. Холодный воздух лежит голой и влажной спину. И жёсткая рука стальной хваткой обхватывает моё предплечье, вытаскивая из машины. Я тебе сказал возвращаться к охране, кричит во всю силу своих лёгких мне в лицо. Я сжимаюсь, словно опасаясь, что этим ором он способен меня прибить. Почему ты никогда не делаешь то, что должна, Серафима? Меня трясёт от злости, от того, что я теперь знаю всю его подноготную, его грязные делишки. Что для него и я, и несчастная Ясмин разменные монеты. Потому что я жить хочу, понятно? Кричу в ответ, ощущая, как слёзы вместе с дождём застилают глаза, пытаясь убрать его руки от себя. Затем мгновение, что стою под дождём, платье полностью промокло, став тяжёлым, неудобным. Ты выживешь только в том случае, если не будешь каждый раз убегать от меня, выплёвывает слова сквозь зубы. По его лицу тоже стекают капли дождя, и я рассматриваю, как они замирают, сталкиваясь с щетиной на щеках. Его руки жалят мои плечи, впиваются в них, прижимая меня спиной к двери автомобиля. Острые шпильки утопают в сырой земле. И с тобой я больше быть не хочу. Ванзаю свои ногти в его мокрую рубашку, тяну её, слышу треск ткани и вижу, как он меняется в лице, как нервно подрагивает щека. Я довела его до белого коления, но остановиться уже не могу. Я устала быть игрушкой в твоих руках. Устала от того, что ты считаешь, что можешь делать со мной что хочешь. Захочешь, приютишь к количной шкафку, захочешь приголубишь, а захочешь снова выкинешь во двор. Обхватывает моё лицо огромными лапищами, надавливая большими пальцами на мои щёки. Его верхняя губа подрагивает, приподнимаясь вверх, выражая злобу и ярость.